Как стать психотерапевтом? Этот раздел я написал для тех, кто хотел бы стать психотерапевтом, и для начинающих психотерапевтов, которые еще не вполне залезли в шкуру психотерапевта. Если они бросят это дело, то еще не очень много потеряют. Если же они останутся в психотерапии, то, может быть, следующие размышления им помогут. Основная моя задача – не столько привлечь в психотерапию новые кадры, сколько отговорить людей заниматься психотерапией. Неблагодарное это дело. Дело в том, что психотерапия – это не профессия, а образ жизни. Кстати, не такой уж плохой, да и достаточно эффективный, но для некоторых, может быть, и неприемлемый. Вначале этот раздел я хотел назвать «Как стать хорошим психотерапевтом» но потом слово хороший выпустил к профессионалу такой термин не подходит если он профессионал то он естественно хороший но есть люди которые имеют диплома психотерапевта но психотерапевтами не являющиеся и это очень плохо я хочу написать портрет идеального психотерапевта в дальнейшем я буду применять определение наш а эпитетами вообще не буду пользоваться итак Наш психотерапевт ориентирован на то, чтобы помочь подопечному не на короткий промежуток времени, а навсегда, так чтобы он потом в помощи психотерапевта практически не нуждался, а психологические проблемы мог бы решать самостоятельно. Следовательно, он ориентирован на методики, которые воздействуют на личность и ее поведение, хотя при необходимости пользуется методами симптоматической психотерапии. Поэтому наш психотерапевт старается сам соответствовать тем положениям, к которым он призывает своих подопечных, или, по крайней мере, старается это делать. Почему это необходимо, будет видно из последующего изложения. Следовательно, при подготовке психотерапевта имеются два этапа, которые постепенно переходят один другой. Первый этап – это избавление от собственного невротизма, и решение собственных невротических проблем. Второй этап – это овладение методами работы психотерапевтической технологии. Жизнь есть жизнь, и когда нашим психотерапевтам овладевают проблемы, то он прекращает заниматься психотерапией и сам к кому-нибудь обращается за помощью. Для этого у нас и за рубежом существуют так называемые балинтовские группы». Состоящий из психотерапевтов. Кроме того, существует система супервизии. Супервизоры это психотерапевты экстра класса. Они же участвуют и в аттестации психотерапевтов. В общем, будучи больным или имея проблемы, лучше не заниматься психотерапией. Я надеюсь, что вы уже не хотите стать психотерапевтами. Но если еще осталось такое желание, то читайте дальше. Как идет психотерапевтический процесс? На первых этапах можно наблюдать явление переноса. Подопечный начинает видеть в психотерапевте кого-то из своих близких. Поэтому психотерапевту неосознанно больной навязывает то роль отца, ту роль матери, то мужа, жены и тому подобное. И начинает решать их тем же способом, которым он решал их в реальной жизни кстати, и предъявляет вам те же претензии, которые предъявляет своим близким. Назойливость некоторых подопечных такова, что они начинают предъявлять претензии на всю твою жизнь. Если ты начинаешь отстаивать свои права, то он называет тебя грубияном, по крайней мере, на первом этапе, в чем возмущается он в слух и на людях, потом разберется и извинится, но и извиняется он тихо и обычно один на один. Психотерапевт же предлагает ему решать эти проблемы другим, более адаптивным способом. Овладев им, подопечный в реальной жизни начинает решать свои проблемы усвоенными в процессе психотерапии приемами. Но это все потом. Ну что, опять не отговорил? Тогда слушайте дальше. В психотерапевтическом процессе в отношениях между подопечным и врачом Действует механизм проекции, это один из механизмов психологической защиты. Суть его заключается в том, что некоторые, часто отрицательные качества своей личности, не осознаются и вытесняются в бессознательное, становится немного легче. Но вытесненное в бессознательное стремится вырваться наружу и выплеснуться на кого-то другого. То есть человек, неосознаваемые свои качества, проецирует на своих партнеров по общению. Я, исходя из этого, сформулировал правило Послушай, как человек ругает других или тебя, так он дает себе характеристику. Вот во всем этом обвиняют нашего психотерапевта не только ученые, но и его подопечные на данном этапе совместной работы. Хотя, в общем, это больше имеет отношение к ним. Но это не самые тяжелые, в чем они его обвиняют и в чем подозревают, причем все это неизбежно. Ведь практически идет диагностика психологического состояния больного. Сам же врач должен быть как зеркало. Если врач не решил сам свои проблемы, то тогда это будет кривое зеркало и возможен контрперенос. Контрперенос – это неосознаваемый психический процесс, когда доктор или психолог, сейчас многие психологи начинают заниматься психотерапией, начинает решать свои проблемы за счет пациента. Наиболее скандальные случаи возникают тогда, когда между человеком с дипломом психотерапевта и хорошенькой пациенткой возникают сексуальные отношения. Эта ситуация действительно встречается в психотерапевтической практике. Но это артефакт психотерапии, не имеющей никакого отношения. Нельзя же обвинять исправную машину, если ею управляет неквалифицированный водитель и допускает аварию. О чем говорят такие случаи? Только о том, что у врача имеются свои собственные неразрешенные сексуальные проблемы, которые он решает с помощью больной. Подробно я рассказываю об этом в книге «Секс на производстве». Здесь же ограничусь некоторыми замечаниями и выводами. Моя точка зрения следующая. Сексуальные отношения с больным человеком недопустимы. Ведь обычно это женщины, у которых сложилось мнение, что все мужчины — это грязные животные, им нужен голый секс. Если врач начнет проявлять сексуальные притязания такой пациентки, то ее убеждение, что все мужчины — это грязные животные, им нужен голый секс, только окрепнет и состояние в принципе ухудшится но с нашим психотерапевтом такого инцидента случиться не может ведь у него и его личные сексуальные проблемы решены не будет он связываться с больным человеком образно выражаясь не сядет водитель в поломанный мерседес тем более что в его распоряжении исправная машина даже если и классом чуть пониже не может интересовать нашего психотерапевта как сексуальный партнер-больной человек. Я допускаю развитие подобных отношений, но только после того, как закончится отношение врач-больная успешным выздоровлением пациентки. Не допускать этого даже теоретически, значит не верить в результаты своей работы, в возможность полного выздоровления, Такие случаи мне тоже известны, но это были уже любовные отношения, которые завершились счастливым браком. Вернемся к проекции. Она помогает понять врачу, кто же сидит перед ним. Но потом необходимо сделать так, чтобы подопечный понял, что все это относится к нему. Как-то приходится это доносить до больного. В такой момент он может приобрести репутацию грубияна. Потом, конечно, больной разберется и извинится, но пока он обливает себя грязью и в глаза, особенно за глаза, хотя ты его и предупреждаешь, что все, что он хочет сказать, ему следует сказать тут же, что только не приходится выслушивать от пациентов, особенно от их родственников, если удается помочь подопечному. Он ведь тогда научается отстаивать свои права и не дает близким сосать из себя психологические соки. Подробно смотри в моей книге «Психологический вампиризм». Для того, чтобы правильно спланировать психотерапевтические воздействия, приходится расспрашивать больного о его прошлом, которое тот еще не до конца пережил. Рассказывая об этом, он начинает плакать, а врач заставляет рассказывать его об этом много раз. Этот прием называется «возбуждающие воспоминания». Одна из моих подопечных в процессе сценарного перепрограммирования в течение нескольких сеансов, зачитывая свою автобиографию, никак не могла продвинуться дальше пяти лет. Эпизоды двадцатилетней давности вызывали бурю слез. Посторонний наблюдатель принял бы это как проявление садизма. Как хорошо хирургам они режут по-живому, а садистами их никто не считает». То, что вас обзовут недоучкой, это самое легкое, что может быть. На это мои ученики просто не обращают внимания. Одного из них даже назвали деревенщиной, хотя он не просто знал, но и применял в своей работе данные древнегреческой мифологии, Библию и Коран, выдающихся писателей и философов. Я уже не говорю о том, что он разбирался в учениях видных психотерапевтов а и недоучкой его считали, потому что он не читал работ Малахова по уринотерапии и опусов малограмотной женщины по фамилии Травинка. Но как особый грех одна из его подопечных считала незнание работ Луизы Хей. Однако недоучкой вас признают не только ваши подопечные, но и ваши коллеги, и маститые ученые, и не без оснований вы начнете не очень хорошо ориентироваться в лекарственной терапии, за что заслужите порицание своих коллег. Маститые ученые откажут вам в признании и подвергнут критике, потому что признание ваших идей как следствие должно привести к отрицанию их собственных воззрений, которые привели их к успеху. Они сведут ваше положение к своим идеям, поймут, кавычках, их со своей точки зрения и скажут, что в них нет ничего нового. Так что еще раз подумайте, решайте сами, может быть, не стоит заниматься психотерапией. обвинения в стяжательстве вам тоже не избежать, даже при самом бескорыстном отношении. Но если вы живете за счет частной практики, то что-то с пациента брать нужно? Одна из моих учениц рассказала такой эпизод. Беседовала она с пациенткой около полутора часов. Это был сеанс индивидуальной психотерапии. Лекарств выписано не было. Больная распростилась с ней, не сделав попытки оплатить сеанс. «Когда же моя ученица сказала ей об этом?» То пациентка с удивлением воскликнула, «А за что же платить?» «Моя ученица после этого стала выписывать какой-нибудь рецепт или проводить иглоукалывание». Вот почему в отношениях психотерапевта и подопечного все условия должны быть оговорены. Хочу подчеркнуть, что наши подопечные, даже очень богатые, готовые на массажистку или парикмахера или путану, не задумываясь потратить сто или двести долларов, причем с гордостью рассказывают об этом тебе, очень неохотно оплачивают сто рублей психотерапевтов. Вот видите, насколько они не ценят свою душу. Кстати, еще великий Фрейд говорил, что невротик обязательно должен оплачивать свое лечение, цена должна быть большой, как у хирурга. Все равно та польза, которую он получит от лечения, во много раз превысит затраты на него. Кроме того, бесплатное лечение невротика ни к чему его не обязывает. Когда он оплатил лечение, то постарается выполнить рекомендации, хотя бы для того, чтобы понять, на что он потратил деньги. Убедил меня в этом рассказ одного из моих учеников. Один довольно крупный бизнесмен домогался его индивидуального приема. Он потребовал, чтобы тот оплатил ему так, как оплачивает вся группа. Получилась довольно внушительная сумма. Потом сам бизнесмен рассказал о своих переживаниях. Вышел я внутренне возмущенный. Брать такие деньги за фразы, которые я сто раз слышал от других... Я решил ему доказать и выполнил все, что он мне говорил. Конечно, если бы сумма была незначительной, то я бы, может быть, ничего бы и не сделал. Кстати, суть работы психотерапевта — это исследование. Садизм и критика, садизм и грубость одновременно. Я даже вывел такое правило. Хвали даром, критикуй за деньги. При платном лечении это уже не садизм а хоть и болезненные, но все же терапевтические манипуляции. Все-таки психотерапевт должен жить хорошо, а брать с подопечных мало. Выходом из этого должна быть групповая психотерапия, которая, кстати, более эффективна, чем индивидуальная. В своем новом учебнике я более детально опишу, как следует психотерапевту вести финансовые дела, чтобы быть состоятельным и не прослыть стяжателем. Хочу вас заранее предупредить, что очень много таким трудом вы зарабатывать не будете, но на достойную жизнь хватит. Более того, вы даже будете чувствовать себя богатым, ведь беден не тот, у кого мало, а кому много не хватает. В общем, если вы хотите очень сильно разбогатеть, то лучше не становитесь психотерапевтом. И еще я скажу несколько слов, чтобы отговорить вас, от специальности психотерапевта. Всех тех здоровых и больных, кто обращается к нам за помощью, объединяет одна проблема. Проблема внутреннего одиночества. Нет, у них есть все необходимые атрибуты благополучных людей. Жена, дети, друзья и сотрудники. Наших подопечных отделяет от других броня психологических защит, как их собственных, так и тех, с кем они общаются. А любит их всегда за что-то. Их не раз предавали, когда это что-то деньги, должность, сексуальная привлекательность исчезала, от них отказывались самые близкие люди. Так вот, психотерапевт должен суметь прорвать этот барьер одиночества и стать ему, может, на какое-то время, единственным другом. Но это своеобразная дружба. Как только вашему подопечному станет лучше, он вас покинет. Жаловаться на это нельзя. Тот психотерапевт, который воистину помогает, теряет своих друзей. Такова особенность этой профессии. Самое главное, что ты этому должен быть рад, хотя немного становится грустно. Решайте сами, может быть, не стоит заниматься психотерапией. Я, правда, нашел еще один выход. Я овладел еще некоторыми навыками, так чтобы оставаться для них полезным. Я обучаю их технике управления, помогаю заключать сделки, редактирую их выступления и продолжаю общаться с ними. Правда, это уж совсем другие отношения, между прочим, более качественные. Здесь уже нет жалоб на бессонницу, раздражительность и ссоры с близкими. Мы вместе идем вверх. Это уже дружба, сотрудничество. Ранее наш психотерапевт был все-таки чуточку выше. Но если я не отговорил вас стать психотерапевтом или остаться в психотерапии, то я хочу сказать вам, что некоторые радости я тоже имею. В частности, иногда получаю я вот такие письма. «Я рада, что в очередной раз вы принудили меня к письменной речи, как всегда ненавязчиво. Сотни раз я говорил эти слова про себя, но какие-то демоны в душе не давали мне это озвучить. Мне предстоит еще разбираться с ними». «Спасибо вам за то, что вы подарили мне целый райский мир, не иллюзорный, призрачный, в котором я жила, а реальный, со всеми его радостями и горестями. Спасибо, что вы подарили мне себя, такую, как есть, без прикрас, но и без ненависти к своим слабостям. Я еще учусь любить себя такую, и это мне позволяет любить людей, вас» нашу сумасшедшую, дорогую мне группу. Мне хорошо с вами, со всеми, и думаю, что это вдохновит меня еще на одно дело, подобные диссертации И.С. Это письмо написала мне женщина, 44 лет, после того, как получила диплом кандидата наук. Пришла она ко мне три года назад с мыслями о самоубийстве. У нее был крах на производстве, никак не могла закончить диссертацию уже года два как не работала над ней. У нее был крах в личной жизни, длительный психологический и сексуальный разрыв с мужем, начинались конфликты с подрастающим сыном. Первые сдвиги в ее состоянии произошли месяца через четыре, а потом все шло со скоростью курьерского поезда, она возродилась как феникс из пепла. Есть еще одно преимущество психотерапевта. Посмотрите даты жизни. Многие из них прожили долгую творческую жизнь, несмотря на гонения, лишения и прочее. Наша страна переживает сейчас уже лет 10 бум по подготовке психотерапевтов, клинических психологов и всех желающих обучиться приемам самопомощи и взаимопомощи, используя психотерапевтические приемы. Этим занимаются у нас 15 факультетов усовершенствования врачей при высших медицинских учебных заведениях, в том числе и при Ростовском государственном медицинском университете, Федеральный центр по психотерапии, Российская психотерапевтическая ассоциация и Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига. Кроме того, почти в каждом регионе имеются свои психотерапевтические ассоциации. Есть несколько негосударственных институтов психотерапии. Все они очень активно готовят психотерапевтов и проводят просветительную и тренинговую работу с непрофессионалами. Естественно, занимаются они и лечебной работой. У нас регулярно проводятся конференции с международным участием, издаются учебники, пособия, уходит много монографий. Наши психотерапевты активно учатся из за рубежом, и выступают со своими разработками на международных съездах, симпозиумах, конференциях. У меня нет возможности перечислить всех выдающихся отечественных психотерапевтов. Даже школы не хочу называть. Одних назову, другие обидятся. Необходимую информацию вы сможете получить в ваших министерствах здравоохранения у главного психотерапевта региона. Наша область находится не в первых рядах, но мы смогли подготовить за 10 лет около 300 врачей-психотерапевтов. Прошли у нас психотерапевтическую подготовку и около 100 медицинских психологов. Уже 8 лет работает школа психологического айкидо, где основам управления с использованием психотерапевтических методик прошло более 1000 человек. О клубе Кросс я уже рассказывал. Я написал более десяти книг по психотерапии, психологии общения, как для врачей, так и для населения. Все те психотерапевты, которые прошли подготовку у нас, профессионалы в том плане, о котором я говорил выше. Они знают, что могут, а что не могут, постоянно повышают свою квалификацию и всегда вам подскажут, куда обратиться, если сами не смогут помочь решить вам ваши проблемы. Есть у нас в области несколько отделений, где занимаются лечением больных неврозами, несколько кабинетов социально-психологической помощи и телефон доверия, куда можно обратиться за помощью круглосуточно. Дежурят на телефоне доверия квалифицированные психотерапевты и психологи, которые окажут вам необходимую помощь и подскажут, куда вам обратиться, если этой помощи окажется недостаточно. Все виды этой помощи оказываются бесплатно. Такие структуры имеются и в других регионах России. Кстати, не отказывайтесь от бесплатной помощи. Профессионал, если уж он работает, то всегда работает в полную силу, не имеет значения, платит ему или нет. В этом отношении он напоминает спортсмена. Он знает, что если работаешь не в полную силу, то детренируешься и страдаешь в первую очередь сам. Конечно, есть у нас в области и частно практикующие психотерапевты. Но есть еще и другая сторона этой проблемы. Это те, кто нуждаются в психотерапевтической помощи. К сожалению, многие люди хотят получить помощь немедленно, за один сеанс психотерапии, причем не прилагая собственных усилий. Все понимают, что после того, как посадил картошку, не следует ее на следующий день выкапывать, даже если очень кушать хочется. Необходимо дождаться всходов, окучить, удобрить, оградить от вредителей, полить, если не будет дождя, дождаться, пока вырастут клубни, и только потом собирать урожай. Но если при выращивании картошки можно на все эти работы кого-нибудь нанять, то здесь все следует сделать самому. От психотерапевта же ждут немедленного получения результатов и без приложения собственных усилий. Те, кто предлагают это, или добросовестно заблуждаются, или шарлатаны, чаще первые. К сожалению, у нас большим успехом пользуются те, которые обещают вам за один сеанс избавиться от наркоманической или алкогольной зависимости, похудеть без соблюдения и диет, и занятий спортом, и избавиться от импотенции, Сейчас ее называют эректильной дисфункцией, и это правильно. Мы знаем, что не так просто избавиться от вредных привычек и малоадаптивных форм поведения. И иногда на это уходит года два при планомерной работе над собой, а на выработку нового навыка или привычки и того больше. Но если я не отговорил вас, будьте психотерапевтом, не пожалеете. Запись книги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Вячеслав Герасимов.